предупреждения, предостережение, угрозы. Если ты не прекратишь плакать, я уйду. Смотри, как бы ни стало хуже. Еще раз это повторится, и я возьмусь за ремень. Не придешь вовремя – пеняй на себя. Угрозы бессмысленны, если у ребенка сейчас неприятные переживания. Они лишь загоняют его в еще больший тупик. Так в конце первого разговора мама прибегла к угрозе.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 От слов переходит к делу, и быстро проходит путь от слабых наказаний к более сильным, а порой и жестоким. Раскопризничавшегося малыша оставляют одного на улице, двери закрывают на ключ, рука взрослого тянется к ремню. Третья. Мораль, нравоучение, проповеди. Ты обязан вести себя, как подобает. Каждый человек должен трудиться. Ты должен уважать взрослых.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 однако дети не склонны прислушиваться к нашим советам, а иногда они открыто восстают. «Ты так думаешь, а я по-другому. Тебе легко говорить, без тебя знаю». Что стоит за такими негативными реакциями ребенка? Желание быть самостоятельным, принимать решения самому. Ведь и нам, взрослым, не всегда приятны чужие советы, а дети гораздо чувствительнее нас. Каждый раз советую что-либо ребенку Мы как бы сообщаем ему, что он еще мал и неопытен, а мы умнее его, наперед все знаем. Такая позиция родителей, позиция сверху, раздражает детей, а главное, не оставляет у них желания рассказать больше о своей проблеме. В следующем разговоре отец не избежал подобной ошибки. В субботу вечером сын в заметно подавленном настроении слоняется по дому.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 «Не смейся! Я убью его в следующий раз!» «Папа, что ты такое говоришь? Чтобы я никогда таких слов не слышал!» «Девять!» «Дочь, ты плохой. Я пойду к маме!» «Мам, посмотри!» Задание второе. «Сын, я бежал и нечаянно упал в лужу!» «Мама, сейчас же все снимай!» «Папа, знаю твои нечаянно. Сам нарочно залез!» — Мама, сколько раз тебе говорила, гуляй осторожно. — Папа, еще одно такое нечаянное, и неделю будешь сидеть дома. — Сын, математичка противная, опять ни за что из класса выгнала. — Папа, ты пойди завтра к ней и выясни, на что она сердится. — Ну, конечно, ведь ты у нас сама святая невинность. — Мама, как это ни за что? Что ты опять натворил? Что ты говоришь? Ты должен уважать старших. Дочь, я не могу делать уроки в таком шуме. Младший брат играет на пианино. Папа, пустяки, не обращай внимания. Мама, разбирайтесь сами, у меня от вас голова кругом идет. Папа, тебе вечно все не так. Что нам теперь на цыпочках ходить? Мама, придумай, как его отвлечь, ведь ты у нас такая сообразительная.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 Пятое. Совет. Критика. Шестое. Выспрашивание. Седьмое. Увещевание. Восьмое. Совет. Подшучивание. Девятое. Нравоучение. Угроза. Ключ к заданию 2. Первое. Приказ. Второе. Догадка. Предположение. Третье. Нотация. Четвертое. Угроза. Пятое. Совет. Шестое. Высмеивание. Седьмое – чтение морали. Восьмое – воспрашивание. Девятое – уговоры. Десятое – уход от разговора. Одиннадцатое – критика. Двенадцатое – совет похвала.